Глава 11. Норвегия. Британская разведка с самого начала следившая за осуществлением немецкой программы, смогла отыскать в ней только одно слабое место. Это был не уран. Его запасы в Бельгии огромные, да и к ним еще нужно было подобраться, а потому все попытки уничтожить его не имели никакого смысла. Дело было и не в Гейзенберге. Никакая диверсионная группа не сумела бы покончить с ним ни в Лейпциге, ни в Берлине, ни даже в летнем доме, которым его семья владела в баварских Альпах. Дом этот стоял в самой глубине Германии, к тому же наверняка находился под усиленной охраной. Наиболее уязвимым звеном оказалась тяжелая вода. Реактор не может работать на полную мощность, если нейтроны, возникающие при взрывах первых атомов, не замедляются. Замедление позволяет им отыскивать новые ядра и заставлять таковые взрываться, высвобождая скрытую в них энергию. Гейзенберг полагался в этом отношении на тяжелую воду. Однако ее отделение от обычной требовало очень большого завода, потребляющего очень много энергии. Некоторые из осторожных сотрудников Гейзенберга предлагали построить такой завод в самой Германии, на хорошо защищенной немецкой земле. Но Гейзенберг знал, что превосходный и мощный завод, производящий тяжелую воду, уже существует в Норвегии. Там используется имеющаяся в изобилии энергия норвежских водопадов. Правда, до недавнего времени Норвегия была независимой страной. Но разве не является она теперь просто-напросто одной из присоединенных к Германии провинций? Решение это оказалось роковым, но целые поколения немецких националистов считали, что их страну долгое время душили и связывали по рукам и ногам. Гейзенберг, истовый патриот, поддержал решение опереться на норвежский завод. Он был сторонником идеи, согласно которой Рейх имеет право владеть всей Европой. Во время войны он не без восторженного волнения посещал одну завоеванную страну за другой, проходя по кабинетам своих бывших коллег, ставших ныне его сотрудниками. В Нидерландах он, не обинуясь, объяснил ошеломленному Хендрику Казимиру, что хоть ему известно о существовании концентрационных лагерей, но демократия не способна развивать достаточную энергию А уон Гезенберг хочет, чтобы миром правила Германия. Норвежский завод находился в горном ущелье Веморг, которому вела из Осло извилистая дорога длиной в 90 миль. Перед войной этот завод производил в месяц три галлона, чуть меньше 11 килограммов тяжелой воды, и вся она предназначалась для лабораторных исследований. Инженеры огромного немецкого промышленного синдиката IG Фарбен просили о большем и предлагали заплатить за это большее по цене, превышавшей рыночную. Однако норвежские управляющие заводом им отказали, ибо не желали помогать нацистам. Несколько месяцев спустя инженеры Фарбен обратились с повторной просьбой, и на этот раз Поскольку норвежскую армию Вермахт уже уничтожил, их просьбу подкрепили вооруженные автоматами солдаты. Людям из Вемарка оставалось лишь согласиться. В середине 1941 года объем годового производства тяжелой воды возрос до 1360 килограммов. Теперь же, в середине 1942 года завод производил примерно 4535 килограммов тяжелой воды в год и вся она отправлялась в Лидцек. Охрана завода состояла всего из нескольких сотен солдат, так как место, в котором он был расположен, считалось неприступным. Опасаться, что норвежское сопротивление, слишком малочисленное и плохо подготовленное, попытается атаковать завод, не приходилось. Заводской комплекс был обнесён колючей проволокой, освещавшийся дуговыми прожекторами. Попасть за ограду можно было лишь по единственному подвесному мосту. Завод стоял на плато, окружённом такими горами, что в течение пяти месяцев туда не попадал ни один луч солнца. И рабочих, дабы они получали дневную норму солнечного света, приходилось поднимать по канатной дороге на другое плато, расположенное гораздо выше. Такова была цель, избранная для нападения британским правительством. Если бы Вемарк находился на побережье, можно было бы попробовать взять его силами морской пехоты. Но поскольку от моря завод отделяли 100 миль, была создана группа из солдат первой воздушно десантной дивизии. Это были хорошие солдаты. Большинство происходило из рабочих семей Лондона, Пережив экономический кризис 1930-х годов, они научились владеть кулаками, а в дивизии их двадцатилетних обучали вещам более серьезным – владению оружием, рациями, взрывчаткой. Куда они направляются, им, разумеется, не сказали. Узнать об этом они должны были лишь перед самым вылетом на задание. Пока же они просто полагали, что их готовят к каким-то соревнованиям с парашютистами Янки, а уж того, что их посылают на смерть ради контроля над тем, к чему привели уравнение Эйнштейна и исследования Резерфорда, они и вовсе знать не могли. После наступления темноты с аэродрома в Северной Шотландии были подняты два планера с диверсионными группами шри на буксирия за новыми высокоскоростными бомбардировщиками «Галифакс». Всего на задание отправилось около 30 солдат. Сегодня мы представляем себе планер как воздушный аппарат, рассчитанный на одного человека. Однако в то время, до широкого распространения вертолетов нередко использовались планеры больших размеров, напоминавшие грузовые самолеты, только без двигателей. Это была страшная ночь. Огромные залежи руды в горах, над которыми они пролетали, сбили с толку компас одного из самолетов, и он врезался в гору. Пилотом второго планера был австралиец, оказавшийся в северной метели перед неразрешимой дилеммой: если он и дальше будет идти на буксире за Агалифаксом, сохраняя прежнюю высоту, Крылья и тросы его планера обледенеют настолько, что он не сможет лететь и разобьется. Если же он сойдет с буксира слишком рано, ураганные ветры, дующие в горах, будут швырять его из стороны в сторону, и он не сумеет выдерживать сколько-нибудь правильный курс. В конце концов, австралиец, оказавшись в плотном облаке, все же перешел в состояние свободного полета. Но что-то пошло не так и его планер тоже рухнул на землю. При крушении планеров уцелело небольшое число солдат, и некоторые из них вкалывая себе морфий, чтобы умерить боль от ран, и глотая, чтобы одолеть путь по снегу амфетамины, сумели добраться до местных крестьянских домов и попросить о помощи. Однако вскоре все они были схвачены либо немцами, либо их местными пособниками. Большую часть солдат расстреляли сразу, других лишь после пыток, продолжавшихся несколько недель. Всего несколькими годами раньше Р. В. Джонс был многообещающим ученым астрономом и работал в Бейлиол-колледже Оксфордского университета. Ныне, хотя ему едва перевалило за 30, он занимал пост начальника разведки ВВС и стоял перед нравственным выбором из разряда тех, с какими ему на Оксфордских состязаниях на сообразительность сталкиваться не приходилось. 30 хорошо обученных воздушных десантников были отправлены на задание, и все до единого погибли. До завода они даже не добрались. Решить следует ли нам организовать второй рейд или не следует, должен был я, вспоминал он десятилетия спустя. Решение было тем более трудным, что сам я, чем бы ни закончился этот второй рейд, остался бы в безопасности в Лондоне. И потому мне представлялось, что никакого права посылать еще 30 человек на верную смерть я не имею. Я говорил себе: мы уже решили до трагедии постигшей первую группу, то есть руководствуясь разумом, а не чувствами, что завод по производству тяжелой воды должен быть выведен из строя, что жертвы во время войны неизбежны, и что если мы были правы, посылая первую группу, то вероятно будем правы, послав и вторую. На этот раз для выполнения задания были отобраны норвежцы, шесть перебравшихся в Британию добровольцев. Один был водопроводчиком из Осло, другой обычным механиком. Документы того времени наводят на мысль, что британцы не питали большой уверенности в том, что норвежцам удастся добиться успеха там, где потерпели неудачу три десятка первоклассных воздушных десантников. Например, вопросу о том, Как они будут уходить после выполнения задания, внимание уделялось самое минимальное. Но что оставалось делать? Все больше тяжелой воды отправлялось в Германию. Работы в Лейпциге продолжались. Можно было ожидать и того, что вскоре к ним подключится вирусный дом. Шестеро норвежцев прошли лучшую, какую только можно было организовать подготовку. Для ее завершения их поселили под Кембриджем, в прекрасном конспиративном доме на территории готовившего разведчиков и диверсантов специального тренировочного лагеря номер 61. Здесь им предстояло дожидаться наступления ясной погоды. Они обзавелись веселыми подружками-англичанками, с которыми время от времени обедали в Кембридже. И вот, в феврале 1943 года От метеорологов поступили благоприятные прогнозы, и дом вдруг опустел. Спрыгнув с парашютами над Норвегией, они встретились с передовым отрядом, состоявшим еще из нескольких норвежцев, которые всю зиму ожидали их в уединенных сельских домах. Все вместе они пересекли на лыжах страну, и несколько недель спустя, в воскресенье В девять часов вечера достигли Вемарка. С горы мы впервые увидели наш объект, расположенный ниже, по другую сторону ущелья. Это огромное здание походило на средневековый замок, построенный в горах в самом недоступном месте и защищённый скалами и реками. Так завершилось то, что начиналось спокойными размышлениями Эйнштейна. Горстка вооруженных норвежцев, уставших после тяжелого пути по глубокому снегу, глубокой ночью смотрела на крепость, залитую светом прожекторов. Теперь было ясно, почему немцы поставили здесь лишь небольшую охрану. Попасть на завод можно было только по подвесному мосту, перекинутому через непреодолимую каменную расщелину глубиной в несколько сотен футов охрану моста, возможно, и удалось бы, несмотря на ее укрепленные огневые позиции, перебить, открыв шквальный оружейный огонь. Но если бы это произошло, немцы просто начали бы истребление местных жителей. И обе стороны это знали. Когда годом раньше на острове Теловак был обнаружен радиопередатчик, немцы сожгли все дома из суденышки острова, а всех его женщин, детей и, разумеется, мужчин отправили в концентрационные лагеря. Такого исхода операции, находившийся в Лондоне Джонс, вероятно, не принял бы. Девятеро норвежцев, смотревших сейчас на завод, не приняли бы его наверняка. Однако это вовсе не означало, что им придётся уйти ни с чем. Они знали другой путь. На полученных воздушной разведкой, и затем сильно увеличенных в Англии фотографиях, один из членов команды, Кнут Хаукелит, заметил в расщелине немного в стороне от завода небольшое скопление растительности. Там, где растут деревья, может пройти и человек, сказал он. И теперь другой член команды провел рекогносцировку, подтвердившую это. Они начали спускаться, проклиная свои тяжелые рюкзаки в расщелину, потом перешли реку из-под льда, который зловеще просачивалась вода, а потом снова, кляня рюкзаки, стали подниматься к заводу. Поскольку ни один из них не хотел разочаровывать других, каждый постарался одолеть подъем по возможности быстрее, и эта спешка вскоре всех измотала. Добравшись до внешней границы завода, они устроили привал, съели, чтобы подкрепить силы по плитке шоколада. До них доносился громкий гул турбин. По приказам, поступившим из Лейпцига и Берлина, завод работал круглосуточно. О чем могли разговаривать эти девятеро обвешенных оружием мужчин? подразнивали одного из членов своей команды, обвиняя его в попытках незаметно для других выковыривать из зубов остатки пищи. Обсуждали уже с большей серьёзностью двоих молодых новобрачных, с которыми познакомились за ночь до того, как отправиться в свой лыжный поход к Вемарку. Один из парашютистов учился с одним из молодых мужей в школе. Однако поначалу тот однакошника не узнал. И все четверо страшно перепугались, случайно наткнувшись на вооруженных незнакомцев. А когда парашютист все таки был узнан, обе стороны сообразили, что вступать в какие-либо разговоры дело опасное. Хоть парашютистам и отчаянно хотелось узнать, как в течение последнего года жилось в Норвегии обычным людям, Парашютистам пришлось провести ночь в доме новоиспеченных супругов, не зажигая света и не разжигая огня, из опасения, что кто-нибудь заметит валящий из трубы дым. Стараясь найти себе занятие, которое отвлекло бы от мыслей о доме, в который раз проверяя состояние оружия, гранаты взрывчатки, смазывая перед походом лыжи. Один из них взглянул на часы, короткая передышка закончилась. Одна со снега рюкзаки, они направились к воротам завода. Хорошо, что среди них имелся бывший водопроводчик. Человек крупный и сильный, он расторопно перерезал большими кусачками проволоку сетчатой ограды, и вся команда оказалась на территории завода. Теперь наступил решающий момент. Гейзенберг и бюро вооружений немецкой армии построили огромную машину, в состав которой входили уран, хорошо обученные физики и инженеры, электроэнергия, содержащие уран сосуды и источники нейтронов. Лишь после того, как все это займет отведенные места, можно будет запустить безостановочную череду взрывов атомов урана, обращая их массу в энергию в соответствии с формулой я равно mc квадрат. Тяжёлая вода, которая контролировала поток инициирующих этот процесс нейтронов, замедляя их настолько, что они оказывались способными поджечь урановое горючее, была последней из деталей машины. Совсем недавно вся мощь Германии, ее солдаты, радарные станции, местные коллаборационисты и инструкторы СС была обрушена на британских воздушных десантников, которые пытались помешать заработать машине, позволяющей извлечь обещанную формулой Е=mc2 энергию. Ныне все надежды возлагались на девятерых норвежцев. Одна их группа заняла позиции у бараков охраны. Другая наблюдала за огромными главными дверьми заводского здания. Конечно, их можно было снести взрывом, но это опять-таки повлекло бы за собой карательные санкции. Один из работавших на заводе инженеров рассказывал людям из сопротивления о редко используемом кабеле, проходившем через боковую стену завода. И теперь двое членов команды отыскали этот кабель и, нагрузившись взрывчаткой, поползли по нему. Рабочие, которых они встретили за заводскими воротами, никакой любви к И. Г. фарбен не питали и были лишь рады закрыть глаза на присутствие диверсантов. Через десять минут заряды были установлены. Рабочих попросили отойти подальше от места будущего взрыва, двое диверсантов последовали за ними. Около часа ночи послышался глухой взрыв. Короткая вспышка озарила несколько окон. 18 изготовленных из толстой стали так называемых камер, по которым разливалась тяжелая вода имели высоту по грудь человека и походили на большие газовые котлы. Взрывчатки, которую могли принести на себе 9 человек, для полного их уничтожения было недостаточно. Поэтому норвежцы просто установили на дне каждой камеры небольшие пластиковые заряды Заряды взорвались, проделав в камерах дырки, а входившая в их состав шрапнель разлетелась в стороны, перебив наружные трубопроводы и кабель. Задул теплый ветер, на заводе включили прожектора и сирены воздушной тревоги. Но все это уже было бесполезно. Горы и расщелины стали надежным укрытием для отважных диверсантов. Когда они поднялись наверх и встали на лыжи, Тяжёлая вода уже стекала по заводским дренажным трубам и вливалась в горные потоки.